Катастрофа. День 27. Дельта, Миссисипи, порт аллен Луизиана. 29 июня 2010 года. Баки мы заполнили с самого утра, еще до рассвета. Словно почувствовал, что мы уходим, к причалу собрались все. Все те, с кем мы шли от Александрии, с кем попадали в переделки, с кем брали завод. С кем бились здесь, у порта и на терминале. Спора перетащили здоровенную кишку шланга, нашли горловину баков, разобрались, какое нужно топливо и откуда качать. Никто ничего не говорил, хотя все все понимали. Закончив заправкой, выстроились на причале. «Сэр», — начал Питер, — «да бросьте», — отрезал я, — «не прощаюсь, свидимся еще». Если повезет. У дерьмо не лезьте, сказал напоследок я. Нас и так слишком мало уже осталось. Удачи, сэр. Все выстрелили словно на парадном плацу, четко отдали честь. Прямо по нервам, блин. Сентиментальность какая-то накатила. Чтобы нервы не дергать, прыгнул на буксир, миг уже завел дизели. Причал, поплыл от меня. Полоска воды между берегом и буксиром становилась все шире и шире. А я все стоял на корме и смотрел на короткий строй морпехов, стоящий на причале. И искренне надеялся, что когда-нибудь еще мы увидимся. На самом деле идти по реке, либо вдоль берега, даже сложнее, чем в море. Гораздо больше шансов напороться на мели и капитально застрять. А река была извилистой, да и шли мы по ней в первый раз. Самое лучшее в этом случае — четко придерживаться середины реки. Так меньше всего шансов нарваться на отмель. Сухоходный фарватер обычно посередине. Тут самое главное — не прозевать резкий поворот русла реки. Но для того, чтобы прозевать, надо было очень сильно постараться. Все-таки шли без барши, буксир бежал очень бодро. Управление буксиром тоже было простым, проще даже, чем в машине. Крутишь штурвал, задаешь направление. Рядом под правой рукой селектор хода от полной назад до полный вперед. Сидишь на высоком капитанском кресле, все тебе видно. Единственное, что. Двигатель не запороть, поэтому поставили малый вперед, и достаточно. И так по течению идем, а опыта никакого, поэтому тише едешь. В первый день пути обстреляли нас дважды. Первый раз, когда мы прошли всего несколько километров вниз по течению. Там была излучина реки в районе Сент-Габриэль. А с противоположного берега контейнерный терминал, естественно, уже кем-то занятый. Вот оттуда и открыли огонь. С этим контейнерным терминалом мы уже имели дело. По дороге к мосту тогда перестреливались через реку. Сейчас же мы были куда ближе, Миссисипи, хоть и широка, но... С берега по нам открыли огонь из двух стволов как минимум. Первая очередь вздыбила строчку фонтанчиков на воде, вторая пробила боковое стекло в рубке, оставив в нем несколько аккуратных дырочек. Миг пригнулся, но штурвал из рук не выпустил. На буксирах используется толстое железо, намного толще, чем на других кораблях, но не броня. После того, как с берега застучал автомат, я схватил лежащий в рубке немецкий пулемет, с ним выскочил из рубки при этом едва не свалившись в реку. Буксир он вообще маленький, лестница в рубку неудобная, узкая, почти без перил. Удержался чудом. Занял позицию внизу на палубе. Над пуль меня защищали обе стенки рубки. Неплохая защита. Прицелился. мг 36 удобен тем, что там два штатных прицела, оптический и коллиматорный. Вспышки выстрелов на берегу были хорошо видны, бандиты прятались за машины, и достать их с движущегося буксира было сложно. Но мне нужно было всего лишь их отпугнуть. Пулемет застучал короткими очередями, нащупывая уязвимые места машин. Жаль, что не было трассеров, можно было бы поджечь бензобак. Но и так нормально. После второй очереди, пришедшейся по стеклам и кузову, огонь прекратился. Видимо, решили, что пошутили, и хватит. Латать дыра от пуль смысла не было, и мы неспешно продолжали двигаться вниз по широкой, извилистой, загадочной Миссисипи. А река изменилась. Беда пришла и сюда. Миссисипи... Это одна из легенд Америки, один из множества камней, на которых она стоит. Дельта реки Миссисипи — одна из колыбелей американской цивилизации. Здесь жили фермеры, торговцы, военные. Это, можно сказать, и колыбель американского юга. Пароходы с огромными грибными колесами, причудливые деревянные водные станции на берегу. Дорога, идущая параллельно реке, с реки в некоторых местах она была видна. А теперь? Не знаю, что произошло, но один из пароходов затонул недалеко от берега, и из воды уныло торчала только черная дымовая труба и самая верхняя часть надстроек. Остальные пароходы были брошены. Часть на водных станциях, часть просто у берега. Чуть дальше по течению, в районе Баюгула, к острову, который раскалывает здесь реку надвое, течением к берегу прибило несколько барж. Поселки и городки, их было много на обоих берегах реки. Миссисипи кормила многих, а вот теперь жизнь замерла. Где-то виднелись сгоревшие дома, где-то пустые улицы, а где-то и одержимые. Хорошо, что не бандиты, но оружия у одержимых не было, а доплыть до буксира они не могли. Одержимые не умели плавать, сразу захлебывались и тонули, либо просто держались на воде, если при жизни у них была положительная плавучесть. Но не гребли, а просто плыли по течению. Вторая проблема у нас приключилась уже под вечер. Мы уже прошли и Уайткастл, и Хохенсомс, и Модесту, и Смокбенд. Дошли до Лагана и начали задумываться, а где же нам приткнуться на ночлег. Проблема ночлега, кстати, не такая простая, как кажется. Опыта у нас никакого. Поэтому ночью по незнакомой реке на незнакомом судне идти не стоит. Напоремся на мели, с нее уже не слезем. Или... «Врежемся во что-то. Причалить к берегу. А где? Ночью дежурство установить, это понятно. Вот только буксиру берега — это не банковский броневик. Могут с любой стороны на борт залезть, буксир — штука хорошая. А могут и одержимые счастья попытать. Решили так. Найти место, где к берегу что-нибудь пришвартовано, типа баржи» зацепиться и поставить несколько растяжек, а там как повезет. Слева на семь часов. Блин, задумался и чуть не пропустил. Хорошо, что Миг посмотрел назад. Две лодки догоняли нас, и на обеих были вооруженные люди. Быстро, однако, пиратствовать начали. С ними разобрались и вовсе просто. Одной длинной пулеметной очереди хватило. Постреляв для очистки совести из дробовиков, на таком расстоянии картечь борт просто не пробивала. Пираты отвалили в сторону. Причем на головной лодке по меньшей мере двое были убиты, а лодка ощутимо оседала в воду. Ошвартовались чуть ниже Олеса. Там был большой мост через Миссисипи. В этих же краях проходила железная дорога, и у берега, в километре от моста, были ошвартованы несколько барж. Удивительно, но по результатам наблюдения поняли, что здесь никто из бандитов не обосновался. Бросили конец, зацепили за крайнюю баржу. Течение подтащило наш буксир к борту, трос натянулся как струна, но выдержал. Проверили топливо. Как ни странно, баки почти полные. Я думал, расход будет раза в два больше, чем был на самом деле. Пошли ставить растяжки, а заодно и ориентироваться на местности. Место здесь было. Великая река с одной стороны прямо по берегу проходит хайвей Джефферсона, а с другой — Поля, перелески, узкие, но заасфальтированные дороги. Горбатый силуэт моста вдали. Америка, какой она была и какой мы ее потеряли. Идти пришлось вдвоем. Опасно оставлять буксиру вообще без присмотра, но еще опаснее идти одному по незнакомой территории. Поэтому пошли вдвоем. Мик перепрыгнул на баржу, за которую мы зацепили конец, бросил мне пулемет, он взял с собой несколько гранат и моток рыболовной лески, а я с пулеметом и запасным автоматом за спиной должен был его прикрывать. Странно, но несмотря на то, что пулемет вроде как брали для Мика, прикипел он к моим рукам. Мик не расставался со своей М4, которую он знал досконально и любил, несмотря на всю ее капризность и ненадежность. Минировать баржу было сложно. Просто не к чему прицепить гранату и не за что зацепиться вообще. Баржа стояла третьей в ряду себе подобных, и на каждую были перекинуты сходни. То есть их не просто прибило течением к берегу, их пришвартовали еще до того, как началось. А потом людям было уже не до них. Первую растяжку, скорее даже не растяжку, а картошку. Граната без чеки пристраивается где-нибудь так, чтобы она своим весом прижимала рычаг. Но только заденешь, она покатится. Взрыв. Картошку часто сажают в земле, прикапывая гранату до половины корпуса. Заденешь ногой Узрыв. Примечание автора. Примостили между крышками от резервуаров. Таких крышек было три, и мы подумали, что если кто-то подойдет к буксиру, то пойдет не по крышкам, а по проходам между ними. Также заминировали и все остальные проходы. Сходни, ведущие с баржи на баржу, решили минировать на обратном пути. Благо Миг знал какой-то особенный способ их минировать. Фирменный. Перебежками перебрались на вторую баржу, потом на первую. Один бежит, второй прикрывает. Дальше шел небольшой причал с кранами и большой площадкой для техники. Никого. Но что-то мне не нравилось. Мик, что за? Тихо спросил я, когда мы оказались рядом. Ты что-нибудь видишь? Ни хрена. В следующий момент мы оба бросились вниз. Громыхнул дробовик, картечь противно взвизгнула по стальной палубе баржи. Самое хреновое, нормально укрыться здесь было негде, разве что. Не сговариваясь, мы оба прыгнули в воду. Сейчас это было самое безопасное место. Корпус баржи, да еще и чем-то наполненной, мог защитить и от снаряда от мелкокалиберной пушки. Воды было примерно по шею. Иди к буксиру, заводи, я тебя прикрою. Добро. Я пошел. Если бандитам достанется наш арсенал, самое то будет. Для того, чтобы добраться вплавь до буксира, нужна максимум минута. А вот для того, чтобы забраться на палубу. Ведь она высоко над водой сидит. Ну да ладно, придумаем что-нибудь. Мне тут куда хуже сейчас придется. Вода пахла какой-то затхлостью, болотом, несмотря на то, что была проточной. Стараясь не намочить пулемет, я осторожно двинулся к носу баржи. Выглянул и отпрянул. Картечь ударила по ржавой стали как раз там, где я выснулся. Уйти-то я успел, но отбитая выстрелом ржавчина стиганула по глазам. От боли чуть не заорал, попытался протереть. Легче не стало. «Черт, ну и как теперь стрелять?» На берегу послышались какие-то крики, а вот и подкрепление прибыло. Нащупал на снаряжении гранату и метнул ее через корпус баржи так, чтобы она летела как можно дальше. Через пару секунд граната гулко бахнула на пирсе. Снова послышались крики. Такого не ожидали, но если повезло, то и зацепил кого-нибудь. Пока нападающие не оправились от шока, я выпустил длинную пулеметную очередь, и удачно. Тот самый стрелок, мне он показался совсем не военным, молодой пацан в джинсовой куртке, неосторожно оказался на открытом месте и теперь с криком свалился на бетон. Добить его я не смог». Откуда-то заработал автомат, и я был снова вынужден спрятаться за баржу. Вытащил новую гранату, и тут громыхнуло. Этот звук нельзя спутать ни с чем. Одиночный раскатистый выстрел. С буксира миг выстрелил из баррета, от которого вообще нигде не спрячешься, только за броней. «Эй!» Я замер с гранатой в руке, — кричали Спирса. «А говорить бы надо!» Голос был хриплым, прокуренным и принадлежал явно пожилому человеку. А вот теперь я чуть не выронил гранату в воду себе под ноги. Над удивление. Это нихрена ж себе. Сначала поляты из дробовика так, что мне чуть глаз не вышибля, а теперь вот им надо поговорить. Интересно, может, тоже... Пытается понять по голосу, где я, чтобы гранату кинуть. Почему до сих пор не кину, ведь граната в воде намного опаснее. «Что надо?» — заорал я и сразу сместился метра на два в сторону. «А говорить бы надо!» «На кой черт?» У душе кипятком поднималась злость. До этого был адреналинный, было не до злости. А вот теперь... Поднималась именно злость, с такой волной. Поговорить им надо, видите ли. «Вы кто?» «А вот сейчас вам в гостиниц прилетит, калибра 50. Тогда блять, и узнайте, кто». «Вы из полиции?» «Нет, мы из Техаса, мать вашу». «Не стреляйте, мы думали, что вы бандиты. Поговорить бы надо». «Какого же черта вы стреляли?» «Мы не знали. У нас ранены. Ну и что делать?» «Оружие, б***ь, все положили. Кого увижу с оружием, завалю. Я выхожу». Примерно прикинул, сколько патронов в барабане пулемета. Получалось, что выпустил я около тридцати. Значит, осталось где-то семьдесят. Должно хватить, плюс миг прикрывает с лодки. Барет на таком расстоянии может поджечь бронетранспортер, да и как снайперская винтовка сработает. Не поленился, чуть не хватая ртом воду, прошел на другой конец баржи, держа на изготовку пулемет, начал выбираться. Дно было илистым, берег скользким, и я больше думал о том, как не упасть. На пирсе поразительная картина. За каким-то укрытием, хотя какое-то нахрен укрытие, картон и ничего более. Лежит пацан, пытаясь зажать рану у ноги, и лицо тоже все в крови. Видимо, осколками посекло. Но молчит. Молодец, другой бы на его месте орал голос. Рядом самозарядный Ремингтон, десятого калибра, кем-то переделанный в боевое ружье. К стандартному трубчатому магазину на три патрона добавлено еще три. Как он нас не достал из этой гаубицы, картечью, тут даже больше 50 граммов помещается, ума не приложу. Рядом пожилой седой, но крепкий мужик в сутане. Очки у железной оправе, ну, настоящий священник. Рядом с ним на бетоне старенький рюгер мини-14 с длинным магазином от М 16 На оружие даже не смотрит, боится, наверное. Еще чуть дальше, еще один раненый, мужик лет сорока в охотничьем камуфляже, ему пытается помочь бритоголовый пацан лет двадцати. У обоих тоже автоматическое оружие, старенький калашниковый, еще один рюгер. И тоже в сторону отложено. Еще чуть дальше две машины. У одной боковая дверь пробита и смята пули пятидесятого калибра. Видимо, пробила машину насквозь. За нами снайпер наблюдает одно лишнее движение, и от вас мокрого места не останется. У него пятидесятый калибр. Сэр, у нас в машине аптечка. Можно я принесу? — Ага, голос знакомый. Как раз священник со мной разговаривал. — Только побыстрее, падре. И помните, что я за вами слежу, и снайпер тоже. Не торопитесь, не делайте резких движений. Руки на виду держите, и все будет нормально. Я показал Мику условный знак «все нормально», иначе может выстрелить. — Идите, падре. Святой отец медленно, подчеркнуто медленно, устал и пошел к машине. Я присел на колено, сопровождая его стволом пулемета. — Тебя как зовут? — спросил я пацана, который был у меня в метрах в семи. — Джо! — прошипел он, кривясь от боли. — Какого же хрена стрелял? — Не знал. — Не знал, что у нас тоже стволы могут быть. — Думал. — Пираты. Пираты. Пираты, думаю, долго тут еще не появятся. Мы с ними чуть выше по течению встретились. А задать вопрос, пацан, мне не успел. Вернулся священник с аптечкой, причем не автомобильной, а армейской, выполненной в виде сумки, набор американского фельдшера. Вы знаете, что делать? Знаю. Святой Отец раскрыл сумку, и я на мгновение напрягся, но туда появился только одноразовый шприц-тюбик. Сильно его? Нет. Оля на вылет, и осколками посекло немного, кость не задета. Артерии тоже. Сами справитесь? Да. Глядя на умелые движения Святого Отца, я и впрямь понял — справиться. Нормально. «Все будет нормально», — приговаривал он. Служил в армии, пришла мне в голову догадка. Священник вздрогнул, как от удара. А, что?» «Да ничего, просто интересно». Служил капелланом. И потом ну, я кое-что понял. Афганистан? Ирак. Восемьдесят вторая. С первого по шестой. «Дельта. С пятого по восьмой. Лагерь Рентген. Севернее Багдада. Зона ответственности. Центр. Отрекомендовался я». «Понятно», — проговорил священник. Вернее, капеллан, заканчивая перевязку. «У вас кто командиром был?» В нашей зоне спецподразделениями командовал бригадный генерал Кейт Котлер. Трайпл Кей, непосредственно майор Николас Новак. Согласен. Священник улыбнулся, признавая во мне своего. Я перевяжу и Ника, если вы не возражаете. Да какие возражения. Я снова сделал Мику знак «Нормально отбой тревоги». Священник направился ко второму раненому, я закинул пулемет за спину, протянул руку пацану. «Вставай, стрелок, идти-то сможешь?» «Смогу», — у голоса пацана слышался вызов. «Да ты не переживай, успокоил я его. То, что промахнулся. Бывает. Ты мне чуть глаз не выбил, а это мало кому удавалось. Пошли».